Глава 18. Глафира вышла на улицу, прижалась спиной к двери и поняла, что ей просто нечем дышать. Краем глаза ей удалось увидеть всю картину внутри комнаты, пока её по приказу Висгликова не оттеснил Погорелов. Весь мир плясал перед глазами, в горле скрибли никому не нужные сейчас слезы, а в голове бешено скакали мысли. Глаша по опыту знала, что понять воспалённую логику этого индивидуума невозможно, ну или по крайней мере очень сложно, поэтому сейчас требовалось собрать в кулак всю волю и мужество, чтобы не свариться в огненном бульоне своих страхов, а просто продолжить работать. Девушка оторвала себя от стены, бесцельно побродила по тротуару и решила вернуться в Дворницкую. Может быть, более тщательный обыск поможет понять, что нужно делать. Хотя они и так уже прошерстили все пространство, вдруг Голафира замерла посередине улицы и потом бросилась со всех ног, громко топая и разбрызгивая скопившиеся после дождя лужи. Девушка ворвалась в дворницкую, где чуть ли не нос к носу столкнулась со скучавшим здесь сержантом из местного РОВД. "Девушка, сюда нельзя", мужчина положил на стол журнал, который держал в руках, и вздохнул. "Вам, если что-то от дворника надо, он попозже придёт". Глаша почти не взглянула на молодого человека и стала взглядом обшаривать пространство, на ходу доставая удостоверение. "Следователь польская" Здесь свёрток стоял, в бумаге коричневой. Где он? резко спросила девушка. Сержант Попов вытянулся в струнку, молодой человек. Я не знаю, сюда никто не заходил после того, как я пришёл. Здесь совершенно точно стоял свёрток. Глаша ещё раз обошла небольшое помещение. Вы когда пришли, здесь кто-нибудь был? бабуська какая-то, но она быстро ушла. В руках у неё что-то было, сурово спросила Глафира. А, точно, было, как раз в бумагу что-то завернуто». Глаша выдала в ответ длинную череду самых отборных ругательств, потом набрала номер и проговорила: "Кирилл, это важно. Оставь там Визглякова, а нам нужно понять, куда бабка из Дворницкой вынесла оставленную здесь вещь. Я уже иду. Нам нужно вычислить, кто живет в квартирах, которые высветились на экранах. Тебе картинку с лицами в месседж отправил». Может, кого из соседей узнаешь? Кирилл повесил трубку и зашёл в помещение. У правдома просто удавить этого нужно, ничего дельного сказать не может. Оперативники и местные ребята полицейские сейчас пошли по соседям искать, где живут эти люди. Молодой человек помолчал. У нас осталось пятьдесят минут. Ты же нашёл камеры наружного наблюдения. Давай посмотрим, кто отсюда выходил. Это к соседке нужно подняться. Да, я со своего телефона могу это сделать. Кирилл быстро пробежал пальцами по экрану, отмотал картинку двора немного назад и, увидев женщину спешащую к подъезду, проговорил: "Это? Она, она", закивал сержант. "Пошли", мужчина коротко кивнул Глаше. "Неугомонная бабка. Она явно знает больше, чем прикидывается. Я в этом доме с рождения живу, но я не помню её". Кирилл с Глашей быстро пересекли двор. Поднялись на нужный этаж и столкнулись с Олевтиной, когда она закрывала двери своей квартиры. Я чем могла, вам помогла. Более времени у меня нету, гремя ключами сказала женщина. «Придется найти, жестко ответила Глафира. Открывайте дверь. Где пакет, который вы вынесли от дворника? А это мое было, женщина забегала глазами и постаралась обойти молодых людей. Я же не знаю, мало ли пропадет», Вы реально думаете, я шутки шучу? гаркнула Глаша, вырвала из рук пожилой женщины ключи и вошла в квартиру. Кирилл, вызови Погорелова или Астахова. Эту даму в допросную, и пусть с ней поговорит самый лучший следователь. Глофир открыла дверь, и вошла внутрь. «Раз уж мы здесь на оперативной работе зашиваемся. Девушка набрала номер и проговорила: Рома, Сейчас ты должен выполнить странную просьбу. Найди любую инфу про символизм ключа. Да, Рома, обычного ключа. По лестнице поднялся запыхавшийся Астахов. Он выслушал краткое поручение Глафиры, подхватил хозяйку квартиры под руку и повел ее на выход. "Глаша, нам ордер нужен", еле слышно сказал Кирилл. Если мы не справимся, то это будет квалифицировано как незаконное проникновение. «Тогда пусть ко мне применят меры. Я старше тебя по званию и должности. Сейчас нам важно спасти Анну Михайловну. Глаша повернулась к Кириллу, сделала шаг навстречу и взяла его лицо в свои ладони. Не думай о том, что мы не справимся. А что будет потом, уже не так важно. Мы докажем его виновность. Судя по всему, ответ на этот квест в картине, которая в свёртке, он особо-то не мудрит. Просто ставка в этом безумии жизнь людей. Иначе бы никто не стал носиться по этому маразматичному лабиринту. Глаша быстро пробежалась по кухне, потом заглянула в захламлённую вещами комнату. В этой помойке мы вряд ли быстро что-то найдём. У этой дамы только вид лохушки. В глазах просто железо плещется. Не скажет она ничего. Поэтому давай искать. Глаша снова набрала номер телефона. Олег Семёнович, мне нужен ордер на обыск, так сказать, задним числом. От этого зависит жизнь Анны Михайловны. Спасибо. Глаша, подойди сюда, тихо позвал её Кирилл. Смотри, он кивнул на стену, на которой висела картина. По стилю написания очень похоже на ту, что писала Енесса. Оно на небольшом прямоугольнике белого холста было аккуратное красное пятно, а по периметру вокруг пятна стояло восемь разноцветных точек. На ключах тоже были такие точки, тихо проговорил Кирилл. Побежали обратно. Срывая со стены картину, крикнула Глафира. "Сколько времени осталось? 40 минут". Но нам ещё нужно найти людей, которые на экране, у них времени меньше. Давай задачи решать поступательно. Если исходить из его прежних не до загадок, то всё гораздо проще, чем кажется. Просто так он отвлекает от основной задачи, а основная задача найти лисицуну. Глаша пробралась между охранявших вход бойцов, оттеснила обливающегося потом дома управа, пытавшегося всё это время понять, о каких квартирах идёт речь и подошла к Визгликову, который пытался решить, какой ключ куда подходит. Вот этот, решительно сказала девушка и выбрала ключ, где еле заметно была нанесена красная точка. Почему? Долго объяснять. Глаша показала Визглякову картину. Я почти уверена, что ключ с красной точкой. Хорошо. Других вариантов всё равно пока нет. А какая скважина? Визгляков снял ключ и стал рассматривать выступы на поворотной бородке. Глафира на секунду задумалась, потом быстро набрала номер и проговорила: "Рома, когда умерла Иннеса? Мне срочно нужна полная дата. В 2007, 4 марта. Спасибо." Глаша задумалась, взяла из рук Везгликова ключ и вставила его в седьмую по счёту сверху скважину. "Только бы я была права", прошептала она и повернула железный стержень. Дверь на удивление легко открылась, и Везгликов с Глашей и Кириллом вошли в пустой коридор, в конце которого была приделана круглая железная лестница. Потихоньку спустившись, они подошли к большому стеклу, вставленному вместо половины стены, и теперь казалось, что до Анны Михайловны можно было дотянуться рукой, но она всё ещё оставалась в той комнате, и они по-прежнему не знали, как туда войти. Мама, "Мама", прошептал Кирилл, подходя к стеклу. "Судя по всему, она нас не видит и не слышит", уронил Визгляков. Здесь же на стене висел монитор. Экран загорелся, и снова появился знакомый обрис. Я удивлён. Но вы свою задачу выполнили. Но теперь вы у финишной прямой, и выйти оттуда человек, сидящий внутри, может только сам. А вы пока в роли наблюдателей. Это тоже весело. Не скучайте. Вдруг у Везглякова зазвонил телефон. Он покосился на незнакомый номер и сбросил звонок. Тогда мобильник сразу же затрезвонил у Глаши. "Да, поняла", Глафира подняла глаза на Визглякова. "У нас гости". Они повернули голову к лестнице увидели, как к ним спускается дядя Митя, и переглянулись. Кирилл ринулся наверх, но Стас успел его перехватить. "Постой". Вслед за дворником спускались Погорелов и Архаров. Ну что, молодёжь, притихли, улыбнулся дядя Митя. Пойду, поговорю с вашей начальницей. Может, и мне она поможет. Достав из кармана куртки пластиковую карту, дворник приложил её к экрану монитора. Сбоку в стене что-то щёлкнуло, и замаскированная под серую неделимую поверхность дверь распахнулась. Анна Михайловна сидела на кровати и просто молча смотрела на скачущие цифры секундомера. Когда она попала первый раз в логово сына Соболева, то никаких временных обозначений просто не было. Она, как прибыла туда в полубессознательном состоянии, так и очнулась только в больнице, когда все кошмарные события были уже позади. В будущем её ждала только душевная пустота и чувство того, что ничего ещё не закончено. Она вздрогнула, услышав позади себя звук отпираемого замка, постаралась как можно незаметнее лечь на кровать и отвернуться к стене, чтобы мучитель не заметил страха и не увидел сведённое судорога лицо, где теперь особенно выделялся зигзаг шрама. Здравствуй, Аня. Дядя Митя медленно прошёл по комнате, присел у лисицы в ногах и тихо добавил: "Ты хочешь отсюда выйти?" Лисица почувствовала, как сильно забилось сердце, как оно купалось в страхе, как судорога ненависти к этому человеку буквально сковала её. "Да", глухо ответила она. "Хорошо. Тогда мы должны заключить сделку, и учти, У нас осталось всего десять минут на разговоры. Мужчина потыкал в табло с цифрами. Я, Аня, устал. Поначалу мне всё это безумно нравилось. Я летал на крыльях успеха, гонял ничего не подозревающих людей по кругу их порочных желаний, потом ставил себе в услужение. Но вскоре скучно стало. И когда я уже было решил отправиться на покой, я вдруг кое-что понял. Кроме тебя у меня был единственный близкий и понимающий человек Иннесса. Тебя я тогда потерял. Да и не мог тогда ещё понять свои чувства, не знал, как подойти к тебе, чтобы не разрушить твою целостность, которая так меня привлекла и сделала тем, кем я стал. Ты подарила мне импульс и жизнь, а это больше, чем просто обыденная влюблённость, и мне нужно было тебя сохранить. Он впервые разговаривал с Анной так долго, и как ей показалось правдиво и проникновенно. Женщина, сжимая кулаки, повернулась на кровати, спустила ноги на пол и мельком увидела, что минута на табло неумолимо тают, и через семь минут могла закончиться её жизнь. Что ты хочешь? глухо спросила женщина, пытаясь не смотреть на него. Я хочу твоей помощи. В этой жизни был тот Кто меня переиграл? Он украл мою Инессу, он сделал так, что она убила себя, и я хочу его найти. Лисица на молча подняла на него глаза, пожала плечами и проговорила: "Что я должна сделать?" "А я хочу, чтобы вы мне помогли. У меня есть шесть подозреваемых, все они известны." Но мне нужно абсолютно точно вычислить, кто из них явился ключевой фигурой в финале её жизни. Дядя Митя ухмыльнулся. Но «Ну, взамен я помогу тебе найти тех, кого я создал сам и отпустил в свободное плавание. Мне когда-то было скучно, и я решил творить себе подобных. Что конкретно ты от меня хочешь? Лисица явно занервничала. Я уже сказал, Конечно. Конечно, давай я тебе помогу. После всего того, что ты со мной и другими людьми сделал, зло сказала Анна. Может, я хочу исправиться, пожал плечами дядя Митя и кивнул на табло. Мне не страшно умирать. Мне печально, что этот человек не будет наказан, но и после себя я оставил богатое наследие, о котором теперь несколько сожалею. Я могу быть полезным. Мне ничего от тебя не нужно, устало сказала Анна. Может быть, мне проще умереть, чтобы каждый день не просыпаться в холодном поту с отвратительным привкусом воспоминаний. Ну а как же твой сын? Он переживёт и дальше будет счастлив, я в этом уверена. Но тогда сама скажи ему об этом. Дядя Митя подошёл к двери только когда я открою дверь без твоего Аня, решения то здесь всё взлетит на воздух включая твоих коллег и ребёнка и вот сейчас я возможно шучу а может быть нет решай он положил руку на дверную ручку и стал медленно нажимать стой выкрикнула женщина остановись что будет если я не смогу помочь сможешь Я в этом уверен. Но не ты одна. Вы все мне нужны. А ты сейчас за всех скажешь мне да. Это будет как наше с тобой тайное венчание. На табло цифры почти приползли к финишу. Лисица на судорожно соображала, что ей сделать, но когда подумала, что за дверьми и правда, может быть, Кирилл, то хрипло отозвалась: Я согласна. За остальных я ручаюсь. Прекрасно. А гарантия того, что вы меня сразу же не запихнёте в самую тёмную дыру и не вымараете все упоминания, у меня будет. Даже не сомневайтесь в этом. дядя Митя достал телефон и, набрав номер, проговорил одно слово: "Отбой". И продолжил. Во-первых, у меня есть последователи, а во-вторых, мой прекрасный проект "Штопа сердца" принёс мне несколько заложниц которые томятся в заперти, а я не знаю, что с ними сделать. Так вот, они-то и будут, гарантией и утешительными призами за действительно стоящую информацию. Но я не смогу тебя отпустить. И не надо Я хоть отдохну в одиночестве. Устал я, Аня, очень устал. Цифры на экране закончили свой бег и погасли. Дядя Митя открыл дверь, молча подошёл к Погорелову и протянул ему руки. "Давай, Серёжа, надевай браслеты. В такую игру я ещё не играл". Лисица на негнущихся ногах вышла следом, облокотилась о косяк двери, и когда её тюремщик скрылся из виду наверху лестницы, почувствовала слабость, шум в голове. И в следующую секунду Визгляков и Кирилл уже ловили ее тело, падающее на пол. Глафира срочно вызывала медиков, бойцы спецназа обследовали все помещение, и вскоре здесь осталось только несколько человек, охранять периметр и ждать криминалиста. А Словно израненные душой люди собрались в общем зале управления. Лисицына на наотрез отказавшаяся ехать в больницу, сидела во главе стола, а напротив неё, в отдалении ото всех, сидел дядя Митя. Он с улыбкой оглядывал собравшихся, чему-то всё время ухмылялся и качал головой. Мне пришлось принять непростое решение. Без вступления начала Анна Михайловна Яба сама сняла с себя все полномочия за такое решение, но сейчас у нас есть шанс спасти несколько жизней. Ну или сидящий здесь лисица на запнулась на слове: "Человек меня обманул от безысходности, потому что уже не мог выпутаться из собственной паутины, куда долгие годы тащил свои жертвы. А ещё он просит помощи". Аня, мы всё слышали. Перебил Перебелые взгляков и глянул на дворника. Но теперь нам нужны подтверждения правдивости его слов. Но вы же видели мои пристрастия к так называемому хаум-видео. К вам на сервер давно уже перекочевали папки с вложенными видеофайлами. Думаю, для Кирилла не проблема их найти. Молодой человек молча встал и быстро вышел в коридор, а дядя Митя продолжил Понимаю. Всё это сложно принять, и я для вас чудовище. Но мне скучно. А вы, так сказать, вернули мне дух авантюризма и возможность наказать истинного виновника, гибели и «Глафира, А как ты поняла, что эта картина и есть её предсмертная записка? спросил мужчина, взглянув на Глашу. Никак, буркнула девушка. А вот хамить мне не стоит. Нам вместе ещё работать. А сейчас я устал. Можно мне где-нибудь отдохнуть. И вы не отчаивайтесь. Я уверяю, скоро мы с вами начнём вместе распутывать сложные дела. После того, как дядю Митю увели, и Кирилл прислал подтверждение его слов о заложниках, люди, сидевшие за столом, начали молча расходиться. Ни у кого не было сил даже на несколько слов, чтобы как-то завершить этот чудовищный день, в котором жирным крестом была перечёркнута их дальнейшая жизнь. Глаша придя к себе, тяжело вздохнула, мазнула по тёмному проёму окна взглядом и немного подумав, решительно набрала видеовызов на телефоне. Не совсем же я пропащая дочь прошептала она и стала всматриваться в камеру, ожидая ответа. "Да, Глаша, привет". Через несколько секунд на экране появилось лицо матери. «Здравствуй, мама", чуть севшим голосом проговорила девушка. "Как ты добралась?" "У нас всё хорошо, спасибо", несколько сухо ответила женщина. "Понятно". Глафира терялась в том, что нужно и можно говорить. Вроде она хотела рассказать матери о том, что происходит в её непростой жизни, но с другой стороны, такими историями нельзя было тревожить нежное материнское сердце, да и сами истории были придавлены грифам секретно. Глаша и сама не понимала, как она пересекла черту, за которой она теперь бегает по подвалам и душит людей. ты что-то хотела или просто позвонила узнать, как у нас дела? Мама, прости меня. Глаш помолчала, глядя на мать. Как-то всё запуталось, но в какой-то момент я поняла, что не могу иначе. Воробушек, я уже это давно поняла, вздохнула женщина. Просто стараюсь теперь беречь свою и папину нервную систему. Что, милая? Людмила на секунду отвлеклась на чей-то вопрос, отодвинулась от экрана телефона, и Глафира замерла, глядя на увиденное. Мама, проговорила совершенно сбитая с толку Глофера. А ты где? В гостинице? Папа получил новое предложение, и мы снова собираемся переезжать. Это безусловно не быстро, так что пока живём на чемоданах. Мама, что рядом с тобой делает Аня Нефёдова? негромко спросила Глаша, убедившись, что рядом с матерью и правда стоит дочка Чытыневых. Глаша Мы с папой приняли решение и взяли опеку над Данечки. Анна Михайловна очень помогла. Мы быстро оформили все документы. Ребёнок после стольких испытаний остался совсем один. Женщина понизила голос. И, конечно, детский дом был бы слишком губителен для её психики. Мама, но ну почему ты мне ничего не сказала? Глаша почувствовала, что внутри неприятно плещется обида с примесью ревности. Глаша, милая, я пыталась и не раз, но у тебя очень много дел, женщина развела руками. Поверь, я говорю это не с упрёком. Мы много беседовали с Анной Михайловной, и она смогла поменять мою точку зрения относительно твоей работы. Мама помолчала и добавила: Глаша, Юра, и твоя тётя продадут недвижимость и хотят купить ещё один участок земли рядом с бабушкой. Так что мы с папой решили, что не можем оставить тебя совсем без жилья, но денег совсем немного, поэтому тебе придётся довольствоваться комнатой в центре или студии в новостройках. Мама, с моими ритмами жизни мне хватит и комнаты, чтобы просто где-то отоспаться. Если ты доверяешь агенту, пусть она сама выберет. У меня точно сейчас нет времени что-то выбирать, вздохнула Глаша и увидела, что на экране возник звонок от Латунина. Мамуль, мне пора. И ты знаешь, Глофира помолчала. Я очень рада, что у Ани теперь есть вас папой. Это лучшее, что могло с ней случиться после пережитого. Ты у меня очень отважная. Глофера повесила трубку, немного упорядочила мысли и набрала номер Романа. Ты звонил. Что-то удалось узнать? Скорее да, чем нет. Есть мысли, но я думаю, тебе нужно приехать. Вместе подумаем над вариантами. Глофера повесила трубку, тяжело слезла с кровати и пошла одеваться. Ночь обещала быть ничуть неспокойнее, чем прошедший день. День, в котором они нашли Анну Михайловну и чуть не отпустили главного подозреваемого. Но теперь, когда они знают, кто он, и его можно просто допросить, вопросов стало больше, чем ответов, а самое страшное было то, что Соболев породил этого страшного монстра, который соткал целую сеть независимых чудовищ. И теперь делу придётся искать их и вычищать эти поля сорняков. И ещё найти какого-то эфемерного убийцу, конечно, если он ещё есть, и это не выдумка больного воображения дворника дяди Мити. А главное, этого псевдо Ганнибала Лектора ещё нужно было как-то легализовать и провести по всем лабиринтам правоохранительной системы. Хотя последним Глофера не очень-то задумывалась. Это была епархия Лисицыной. Глофера натянула одежду, вышла в коридор и, закрывая дверь, услышала топот бегущих ног. Что случилось? Она обеспокоенно глянула на погорелого. Дворник в камере вскрылся. В смысле? Он жив? Догоняя Сергея, крикнула Глаша. Дорогу им преградила бледная лисицына. Она просто молча на них посмотрела, потом глянула на экран телефона и пробормотала: "Он умер". Осенний ветер первых дней сентября размешал ночную непогоду, разорвал в клочья туман, набежавший вперёд сумерек, и покатился дальше по блестящей дождя асфальтовой дороге. Фары быстро катящейся в вечерней непогоде машины ДПС Высвечивали приличный кусок обочины. Ехать было комфортно, и уставшие от долгого разбирательства инспекторы вяло вели диалог. "Но что этим дачникам дома-то не сидится?» — сетовал молодой человек, сидевший за рулём. "Устроили целый спектакль, а дело-то на три копейки. Сами что ли не могли разобраться?" Сёма, веди машину молча, вздохнул старший офицер. Я тебе скажу, как престарела, застарелый дачник, что сейчас самое время владения загородные экземе готовить. Вот и ползаем потихоньку. Асфарий согласен. Могли бы и сами всё зафиксировать. Я вообще не понимаю, на что мы три часа потратили. Мужик ещё такой скандальный попался. Реферическое зрение мужчины, сидящего на пассажирском сиденье машины, вдруг выхватило что-то тёмное и большое на обочине, чуждое в такую непогоду и время суток на пустой дороге. Инспектор резко развернулся назад и проговорил: "Ну ка прими к обочине и сдай чутка назад". "Что случилось?" спросил молодой человек, послушно сбрасывая скорость. "Да вроде газелька стоит прямо у кромки леса». Может, помощь нужна? А может, в розыске? Не самое популярное место для парковки. И ты лучше разверни машину, чтобы ей в морду фарами посветить, а то фонариком такую темень хрен пройдёшь. Может, нафиг? передёрнул плечами молодой человек. Что значит нафиг? изумился старший. Ты на службе или в бане? Ладно, товарищ капитан, не кипятитесь. Фигню сморозил, сам знаю. Молодой человек остановил автомобиль, близко подъехав к капоту Газели. Опыт не пропьёшь, и правда, Газелька. Номера пробьёте? Да, сейчас запрошу. И за тобой. Сказал капитан и вынул рацию. Припарковав машину, младший офицер нацепил фуражку, вышел в промозглый вечер, потянул носом напоённый грибными ароматами лесной воздух и медленно пошёл к машине. Внутри салона никого не было. Молодой человек положил ладонь на мокрый капот. Железная поверхность была ледяная, а это значило, что машина приехала сюда довольно давно. Он осторожно обошёл кузов со всех сторон, потом включил мощный фонарь, откинул брезентовый полог и, нахмурившись, забрался внутрь. Ну что там? Да фиг знает. Холодос старый. Только странный весь цепями. Перевит. Отозвался молодой человек, оглядывая со всех сторон старенькими местами ободранный холодильник, который почему-то был весь обвит толстой железной цепью. Капитан кряхтя и отдуваясь, забрался следом, морща лоб, оглядел холодильник и, обведя фонариком пол вокруг него, вдруг остановился. Кровь, что ли? севшим голосом произнёс он. Так может быть полицию вызвать? Что мы сами холодильник не откроем, спросил капитан. Может, цевьеньюк кто резал? Нажрался по дороге и пошёл проспаться. А мы сейчас всю уголовку области или города поднимем, башкой-то думай, потом все отделения ржать будут. Капитан осветил холодильник, нашёл место, где цепь скреплялась карабином, быстро открутил стопор. Размотал железную струну и потянул дверцу холодильника на себя. В одну секунду инспекторов дорожной службы вынесла за борт газели. Они тяжело дышали. Молодой сотрудник, держась за ствол дерева, утирал холодный пот лба и сдерживал рвотные потуги. а старший товарищ кричал в рацию: Это Ковалёв. Ковалёв, мы труп нашли. Ну как труп? Тут расчленёнка, похоже. Это ребята от какой-то. Я такого никогда не видел. Небо сломало судорога последнего грозового шторма. Слабенькая нить молнии сверкнула и погасла. Но вместе с ней незаметно сверкнула вспышка фотоаппарата в абсолютно тёмном, качающемся от ветра лесу. Инспектора, спасаясь от дождя и ужаса увиденного, сели в машину охранять странный объект и дожидаться оперативный отдел Угроза. А за их спинами прошла незаметная тень. Человек остановился в отдалении от машины. Несколько секунд постоял и растворился в пролеске, где спрятал свой автомобиль, который через секунду выбрался на грунтовку. И выехав из-за поворота, проехал мимо места происшествия, а затем скрылся в темноте непогоды. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2022 году. Читала Ирина Ефремова.